Он застонал и приподнялся с кровати. Медленно поднялся и побрел к столу. Там лежали жалкие крошки белого порошка. Человек, дрожащей рукой, попытался загрести их в кучку. Как ему хотелось снова забыться и досмотреть волшебный сон до конца. Напрасно. Крошки лежали на дрожащей ладони, и было ясно, что их не хватит. Отвернувшись от стола, человек подошел к окну. И вдруг почувствовал, что по груди течёт что-то теплое. Шагнув к самому окну в свет неоновой рекламы, он с ужасом увидел, что из груди его торчит узкая железяка, заточенная с обеих сторон. Грудь стала мокрой и теплой. Сердце робко стукнулось, а ребра и застыло. Сон и я смешались. Колени человека подкосились, и он почувствовал, как оконная рама поддается под его весом. Последнее, что он запомнил, Это удаляющееся окно, скалиющееся осколками стекла. Морт открыл глаза не сразу. Некоторое время он лежал и прислушивался. Ему удалось обмануть смерть. Вместо него умер наркоман, в чем теле недолго находилось сознание Морта. А сам Морт вернулся в свое тело без единой царапины. Осторожно приоткрыв веки, он увидел, что находится около стола, там где упал. Марис по-прежнему сидела в кресле, но глаза ее были закрыты. Лаэрт стоял у книжного шкафа и, тихо ругаясь, перевязывал ран на левой руке. Морд бесшумно встал, но маг все равно что-то почувствовал и обернулся. «Это начинает напоминать дурной сон», — крикнул Лаэрт, и обрушил на своего противника волну огня. Но напрасно. Морд даже не осознавал, что он делает. Его тело реагировало само по себе, а сознание было сторонним наблюдателем. Он поднял ледяной щит, и языки пламени упали к его ногам холодными снежинками. Морт двинулся вперед, взяв на изготовку призрачный меч, вызванный из небытия его заклинанием. Лейер закрылся стеной хаоса и спешно прел заклятие перемещения, проклиная тот день, когда он связался с этой семейкой. Теперь он хотел только одного – убраться отсюда как можно скорее. Морт остановился в нерешительности. Стена хаоса могла обратить в хаос любую материю, кроме самого хаоса. Тогда Морт сделал резкое движение левой рукой и сеть хаоса впилась в защиту мага, распалась на части, прошла сквозь стену и снова обратившись в сеть, обхватил Лаэрта. «Твою мать!», — воскликнул маг, рассыпаясь в прах. Когда последние пылинки праха опустились на пол, Морт устал, опустил руки и взглянул на сестру. Со смертью Лаэрта исчезли удерживающие ее заклятия, и теперь она просыпалась. Морт шагнул к ней. Совсем плохо сказал кто-то за его спиной. Морт, устав от сюрпризов, медленно обернулся. В углу стоял старик Вилдер и ухмылялся. Ты все-таки меня сюда провел, продолжил он, шагнув вперед. Ловушка сработала, и вот я здесь. Старик скосил руки на груди. «И что дальше?» – устал спросил Морд. Дальше рассмеялся старик. «Я уничтожу всех в этом замке, и сам буду здесь жить». «И все?» «Нелегко стать правителем этого мира, когда рядом такие конкуренты», – старик огляделся. «Вдобавок твой папаша порядком мне нагадил». Мой отец удивленно воскликнул Морд. «Сельский староста?» «Нет, твой настоящий отец, один из хозяев этого замка». К счастью, сейчас он застрял в каком-то из миров, а тебе не передалась его сила. Морт напрягся, готовясь к нападению, но нет, рассмеялся старик и сделал быстрый жест. Морт упал на колени, задыхаясь. Его измученное тело уже не чувствовало в боли, но сейчас он чувствовал, как сердце рвется из груди. Прозрачный кристалл, весь залитый кровью, выскочил на пол и медленно подполз к старику тот ловко подхватил его левой рукой и спрятал в карман Морт лежал на полу совсем без сил и с ненавистью смотрел на старика он не мог шевельнуться магическая сила покинула его и теперь он медленно умирал истекая кровью из рваной раны в груди Итак Вилдер поднял руку Я здесь, а ты мне не нужен Пламя заиграло на пальцах старого мага и Морт закрыл глаза Он устал умирать Грянул гром, и что-то тяжелое навалилось на него. Глаза морта непроизвольно открылись, и он увидел бледное лицо сестры. Она бросилась под удар молнии, закрывая собою брата, и приняла на себя весь магический удар. Волосы ее с треском занялись огнем, а из ноздрей хлынула кровь. Морт! прошептала она. Морт! И умерла. И тотчас морт почувствовал, как неведомая сила наполняет его. После смерти сестры вся сила магии сестры перешла к нему, последнему в их странном роду. Морд ощутил такую силу, какой никогда не владел. Все, что было раньше, когда в груди его жил колдовской кристалл, казалось ему далеким и мелким. Сила переполняла его, выплескивалась через край. Морд знал, что не сможет сдержать ее всю. Он очень устал, но для одного дела должно хватить. Он медленно встал и аккуратно уложил сестру на пол. На мага он не смотрел, но знал, что тот готовит новый удар. Пусть. Пока Морт чувствовал в себе силы для отражения любого заклятия. Не дождавшись удара, морт поднял взгляд на старого мага. Глаза морта стали чернее ночи. Черт! звезднул старик, мне опять не повезло. Может, согласишься на ничью? Через пять минут морт поднял сестру на руки и, выйдя в коридор, направился к главному залу замка. Он развеял пепел старого мага по двадцати ближайшим мирам за пять минут, но не чувствовал радости от мести. Слишком большую цену заплатил за свою магическую силу. Подходя к главному залу, он внезапно подумал о том, что теперь ему придется объясняться с хозяином Черного замка, и придется разобраться, наконец, кто же был его настоящим отцом. Несколько слов о мире. Найдено архив города Рос, датировано 1127 от первого восхода солнца, предположительно. Составитель, бродячий музыкант Лин, ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер. В начале мира, когда кругом была непроглядная тьма, творец миров замыслил создать землю по своему желанию, и создал он землю и леса, и поля, и реки, озера. Моряй долго бродил среди них волей своей, творя жизнь. Долго создавал свой мир Творец, но не смог до конца довести свою работу. Из первозданной тьмы пришел Разрушитель миров и вступил в схватку с Творцом. Битва длилась вечность. Творец победил в схватке и, прогнав Разрушителя, бросил взгляд на мир свой и, решив, что работа закончена, отправился творить следующий мир. Но он забыл о маленьком кусочке тьмы. Из этого кусочка и возник черный замок. Он не имел отношения ни к Творцу, ни к Разрушителю. Замок рос и развивался по своим законам. Таким он остается и сейчас. Книга захлопнулась, и человек ее читавший встал. Он был невысок и худ. В его черных глазах горел огонь. Черные, как смоль, волосы лежали на плечах. В большом зале было темно. Лишь свет факела бросал дрожавший свет, На круглый стол За столом сидел второй человек похожий на первого до мелочей Он тоже встал и сказал «Неплохо, Тар Только зачем ты все это выдумал? Как зачем удивился, Тар? Это для тех, кто будет приходить в наш замок А ты уверен, что у нас будут гости? У тебя, брат Именно у тебя Не забывай, что я скоро уйду Ну хорошо, пускай у меня Ты хочешь, чтобы я читал это гостям?» А ты что, хочешь рассказать им правду? О том, что после генетической войны два брата обрели небывалые способности и убежали с безжизненной планеты в соседние миры? Что, устав от бесконечных блужданий, они нашли себе мир по вкусу и соорудили себе здесь пристанище? Это феодальное общество не поймет тебя, Карис. Им легче объяснить, кто такой творец, чем пытаться растолковать, что такое генетическая война. К тому же здесь магия очень сильна, И они кое-что они знают. Карис сел и вынул пачку сигарет. Закурив, он произнес. Ну ладно, уговорил. Только есть одна ошибка. Этот мир выбрал ты. Ты с детства любил сказки. Но ты не против? Нет. Тар придвинув тяжелое кресло к столу и удобно устроился в нем. Кстати, советую сменить имя. Зачем? Карис рассмеялся. Причем на какое-нибудь попроще, например, хозяин. А что, хозяин черного замка? Это звучит. Карис затянулся сигаретой. Ты так и не скажешь, куда собрался Тар? Нет, Тар покачал головой, иначе ты помчишь за мной. И когда ты уходишь, прямо сейчас, пока Карис, не жди к обеду. Тар встал и улыбнувшись, пропал. Карис бросил сигарету на пол и, проворча с ума сброд, отправился на кухню. Первый гость появился через три месяца. Он постучал в ворота рукоятью меча и приготовился к битве. Дожевывая на ходу завтрак, Карис направился к воротам. Выйдя через маленькую дверцу, он рассмотрел гостя получше. Светлые волосы, голубые глаза, одет в кольчугу и кожаные штаны, на ногах запыленные сапоги и очень молод. «Выходи на бой, колдун!» — крикнул гость. «Я отомщу тебе за погубленные души!» «Погоди, я еще никого не губил!» Карис шагнул к воротам. «Слуги нечистого всегда губят честных людей!» — упрямо проворчал гость. «Я не слуга нечистого, я вообще не слуга!» «А кто ты?» — искренне удивился паренек. «Я хозяин!» — ответил Карис. И, промолчав, добавил «черного замка!» «Хозяин черного замка!» Задумчиво протянул гость и опустил меч. «Вот послушай, что я тебе скажу». И Карис по памяти зачитал легенду Тара. После рассказа гость задумчиво почесал в затылке и спросил. «Значит, ты не от нечистого?» «Нет». Карис помотал головой. Оно ну, сделает святой знак». «Это как?» Карис подошел поближе. Гость вложил меч в ножны и сделал правой рукой замысловатые движение. Карис уловил в нем знакомые черты заклятия против сил ночи и без колебаний повторил жест. «Значит, ты не от нечистого?» – образовался парень. «А почему замок черный?» – «Меньше пачкается», – ответил Карис. «Послушай, хозяин, я тоже немного умею колдовать», – смущенно начал гость. «В основном лечу раны, но вот лихорадка никак мне не поддается. Ты не мог бы мне помочь освоить это заклятие?» Ты хочешь ко мне в ученики? Быстро сообразил Карис Ага Гость кивнул Редко попадается колдун, не связанный с нечистым Хорошо, заходи Карис с движением руки распахнул огромные ворота Они вошли и ворота за ними закрылись Раздался приглушенный голос Кариса Урок первый В следующий раз дверь гостям открываешь ты Серебро Таркминада. Найдено Развалины города Рос Датировано 1300 от первого восхода солнца Предположительно Составитель Орнимус Королевский Барт Ректор западного филиала института магии Клаус Энтер Третий месяц метель гуляла по проселочной дороге, ведущей к городу Даже старики ворчали, что на их памяти не было еще такой морозной зимы Но хотя на улице стоял страшный мороз, Внутри придорожного трактира всегда было готово уютное и теплое местечко для усталого путника. Внутри зала, который располагался на первом этаже, дышал жаром огромный камин. Около него сидел абсолютно лысый трактирщик и, вытирая пот с лыси на носовым платком, изредка поглядывал на лестницу, ведущую на второй этаж. Там располагались небольшие комнаты для тех, кто решил заночевать в этом уютном местечке, или просто не смог двинуться дальше после обильного возлияния. Также трактирщик изредка поглядывал и в залу, занимающую весь первый этаж. За грубо сколоченными деревянными столами сидели припозднившиеся гости и неторопливо беседовали. Один из гостей немного беспокоил трактирщика. Он знал этого сопляка и раньше. Двадцатилетний Аболтус еще вчера был обычным городским оборванцем, а сегодня уже сидит одетый в обновку, Их лечит лучшее пиво в трактире. Левый рукав его был закатан, и около локтя виднела свежая татуировка, изображавшая кожаный кошелек. Это самый младший знак в гильдии воров, обозначавший, что его обладатель только что вступил в преступное братство в роли мелкого воришки, похитителя кошельков у зазевавшихся простаков. Теперь этот парень принадлежал к ворам, и любого, кто его станет задирать, ожидали неприятности. Если же его схватят стражники, то гильдия его выкупит, в том случае, если он для нее чем-то ценен. Трактирщик снова утер под платком. и огляделся по сторонам. Еще вчера он вышел бы этого оборванца за дверь, причем не задумываясь. Но сегодня этого не стоило делать. К тому же трактирщик сам пораб делал кое-какие дела с гильдией воров. И поэтому следовало проявить к парню больше уважения. Иначе шепнет кое-кому на ушко что трактирщик-то наша городской стражи сдает. И все. Останутся от трактира одни головешки. Уж старый трактирщик разбирается в этом. Хозяин трактира вздохнул и решил, что с сегодняшнего дня он будет звать этого сопряка по имени Торил. Сам же Торил в этот момент попивал пивко и наслаждался заслуженным отдыхом. Наконец-то он пробрался в гильдию и заработал свою первую татуировку. Пускай пока самую младшую, но ведь все начинают с нее. Торил вздул пену с кружки и хорошенько приложился к ней. Трудный был день. Сначала пришлось вытащить пару кошельков под присмотром ребят из гильдии. Затем пришлось отбиваться от троих громил, охранников гильдии. Торил фыркнул. Неуклюжие увольни назвали это проверкой на прочность, а сами выдохлись после пяти минут драки. Конечно, этим тяжеленным жлобам было трудно угнаться за ловким воришкой, но все же им следовало проявить побольше ловкости. Затем татуировка. Терил вздрогнул, вспомнив иглу мастера. Рука побаливала, а сама татуировка вздулась. Но зато вечерком можно будет отдохнуть и как следует расслабиться. Торил снова приложился к кружке и зажмули глаза от удовольствия. Пиво было плотное и терпкое, так и таяло на языке. Воришка откинулся на спинку стула и прислушался к разговору двух торговцев, сидящих за соседним столом. Может, удастся подслушать какую-либо новость, которая затем поможет ему в дальнейшем. И вот я закидываю ее ноги себе на плечи, донеслось из-за соседнего столика. для досадливо поморщился. Вечно эти пьяницы хвастаются своими похождениями. Лучше бы обсуждали место следующей стоянки. Он пригладил свои черные, как смоль волосы, и хмыкнул, вспомнив, сколько у него было неприятностей из-за цвета волос. Четыре года назад главный жрец свободного города Рос начал охоту за колдунами и объявил, что отличительными признаками колдунов считаются черные волосы и темные глаза. Почему-то главный жрец, которого звали Кира, был уверен, что все, у кого глаза и волосы темного цвета, колдуны. Поговаривали, что так выглядели обитатели мифического черного замка. А они, как утверждал Кира, самые что ни на есть злостные колдуны, подрывающие авторитет церкви Илона Правдолюбца. Торил усмехнулся. Даже если и существовал далеко на юге черный замок, то его обитателям совершенно не нужно было забираться на север и досаждать церкви. Итогом этой охоты стали пять трупов несчастных южан которые поселились в городе, надеясь завести собственное дело. Для Торила неприятности заканчивались быстро. Стражники или монах хватали его за черные вихры и задирали голову, чтобы взглянуть в глаза. Но глаза у него были небесно-голубые. Торил получал пинка под зад и поспешно исчезал в ближайшей подворотне. Правда, несколько раз он подвергался реальной опасности, когда схватила толпа пьяных торговцев с укном. Дело было вечером, и они не сразу разобрали цвет его глаз, но все обошлось. Торил помотал головой, отгоняя неприятные воспоминания, и отхлебнул пиво, чтобы развеять грусть. Оказалось, что благословенная жидкость подходит к концу. Торил нащупал в кармане последний на сегодня серебряный и собрался уже заказать еще кружечку, когда хлопнула входная дверь, и в трактир вошли двое, закутанные в черные плащи с капюшонами. Капюшоны были так умело накинуты, что закрывали полностью лица. Никто не обратил на них внимания, кроме трактирщика, поспешившего к новым клиентам и Торила, отметившего своим наметанным глазом тяжелые кошельки на поясе незнакомцев. Трактирщик вежливо поздоровался с вновь прибывшими и указал им на свободный столик позади Торила. Незнакомцы, не снимая капюшонов, проследовали к столу и молча уселись за него. Торил насторожился запахло деньгами. «Чего изволите?» Трактирщик тоже почувствовал богатых клиентов и теперь прикидывал, как выжить из них побольше. «Вина и горячие закуски», ответил один из них низким голосом, напоминавшим рев снежной бури. Торл осторожно взглянул через плечо, чтобы получше рассмотреть обладателей такого редкого голоса. И как раз застал тот момент, когда они скинули капюшоны. Лица странников оказались закрыты серебряными масками. Сторил немного опешил. Такого он не видел еще в славном городе ледяных рос и его окрестностях. Но трактищик, похоже, не был удивлен.